Глава тридцать Превозмогая брезгливость и отвращение к холодной воде, Руднев кое-как отстоял у тараканов свое право на водные процедуры и помылся в чудовищной купальне господина Острова, а после переоделся в добытый для него билетским костюм. «Я похож на вечного студента», — проворчал Дмитрий Николаевич, скептически разглядывая себя в зеркало — Вопреки привычному образу щеголеватого Дэнди в элегантном костюме, шитом по последней европейской моде, запыленное стекло являло ему образ скромного разночинца в дешевом пиджаке поверх серой косоворотки и в брюках, заправленных в юфтевые сапоги. «Маленькая собачка до старости щенок» — поддел друга Белецкий. Он и сам выглядел непривычно. Вместо консервативного темного костюма с неизменным сюртуком на Белецком был бушлат брюки грубой плотной ткани и рубашка, в тонкую синюю полоску, застегнутая на все пуговицы, но без галстука. На ногах его, так же, как у Руднева, красовались сапоги, кои Белецкий счел более удобной обувью для прогулок по пересеченной местности, которые предвидел. «В таком виде мы не станем привлекать к себе внимание ни на Невском, ни на Выборгской стороне», — добавил Белецкий уже серьезно. «Самый, что ни на есть среднестатистический вид горожанина». «Только прекратите одергиваться!» «Дай мне время пообвыкнуть!» Буркнул Руднев и с тяжелым вздохом, отойдя наконец от зеркала, заговорил о деле. «Нам нужно больше узнать о подземельях Лисьего замка. Как это сделать, не обращаясь в градостроительный комитет и не заходя в библиотеки?» «Пойдемте на Литейный!» С готовностью предложил Белецкий. «Это букинистическая мека. Там множество книжных магазинов и просто лоточников, торгующих всем, от раритетных изданий до старых календарей». Карты и схемы тоже можно найти. Так они и поступили, и после пары часов изысканий наткнулись на полувековой давности подписку журнала «Кладоискатель». Это был довольно занятный ежемесячник, издаваемый группой чудаков-энтузиастов, помешанных на городских легендах и тайнах старинных усадеб. Среди прочей напечатанный в нем дребедени в кладоискателе обнаружился растянутый на три номера материал некоего инженера И. Ф. Кизилова, в котором он подробнейшим образом описывал свои исследования катакомб Лисьего замка. Слог у инженера был нудноватый, зато схемы подземного лабиринта оказались отрисованными со всей возможной и очевидно профессиональной тщательностью. «Если господин Кизилов не был фантазером, — высказал Соруднев, — «Мы с тобой, Белецкий, теперь имеем какую-никакую карту. Может быть, нам удастся с ее помощью пробраться в Лисий замок и обследовать его, оставшись незамеченными?» «Вот только мы до сих пор не понимаем, что нам там следует искать», — остудил энтузиазм друга Белецкий. «Поймем, когда найдем», — решительно заявил Руднев. «Теперь же нам нужно на Васильевский остров». «Зачем?» «Там базируются катера, которые патрулируют Невскую губу». «Предъявим наш открытый лист от военного министерства и попросим доставить нас к Лисьему замку». «Вы хотите добраться до Лисьего замка по морю?» ужаснулся Белецкий. «Есть же дорога, что на Сестрорецк ведет. По ней мы доедем за несколько часов». «Нет, Белецкий, так не пойдет». «Во-первых, сейчас белые ночи, и нам с тобой не хватит темного времени, чтобы скрытно пройти через дачу и найти катакомбы. А во-вторых, если верить изысканиям инженера Кизилова, самый удобный и неприметный вход в подземелье именно со стороны залива». «Так давайте дойдем до дачи, там вплавь, до замковых гротов», — не сдавался Белецкий. «С ума сошел! Вода в Балтике сейчас ледяная. Да и пристрелят нас со сторожевого катера, если заметят. Брось, Белецкий!» «Я знаю, что ты небольшой любитель морских прогулок, но выбирать нам, ей-богу, не приходится. В конце концов, от морской болезни еще никто не умер, а вот от пули или воспаления легких смерть случается очень часто». «Лучше уж пуля», — простонал Белецкий и с обреченным видом двинулся вслед за Рудневым. Белецкому никогда не случалось испытывать головокружение от высоты. Во время гимнастических занятий ловкий и спортивный он был способен вертеться на турнике, покуда не уставали руки или, перекувыркнувшись несколько раз через голову, вскочить, ничуть не утратив при этом равновесие. Но стоило под его ногами качнуться корабельные палуби и еще лодки, Белецкому делалось дурно. Однажды в Милюково 12-летний Митенько Руднев со своим закадычным другом Павлушей Вяземским страстно увлеклись игрой в пиратов, и в течение двух недель несчастный воспитатель был вынужден сопровождать отчаянных фальбустеров в их набегах на камышовые и ивовые заросли. По целым дням бороздил воды тихого паркового пруда грозный пиратский фрегат «Черная буря», представлявший собой старенькую плоскодонку, выделенную неугомонным мальчишкам для игры. Белецкий был назначен боцманом, и едва лишь незадачливый член команды ступал на борт, его начинало нещадно мутить, так что всякое очередное плавание он проводил с зеленым лицом, намертво вцепившись побелевшими пальцами в рассохшиеся борта. Напрасно наставник пытался отвлечь внимание воспитанников от морского сюжета и увлечь их приключениями шервудских разбойников, фенеморовских следопытов или давыдовских партизан. Сухопутные герои в тот год у друзей были не в чести, и мальчики продолжали свою пиратскую одиссею, не подозревая о страданиях воспитателя. Мучения Белецкого закончились лишь тогда, когда испортившаяся погода прогнала флибустеров с воды в тепло и уют игровой комнаты, и никогда еще Белецкий так не радовался холодному и дождливому лету. Молодой энергичный лейтенант со славной морской фамилией Скрыдлов Командовал катером КР-02, прозванным "Зубоскалыми матросами Царевной Лебедем". Примечание: Николай Ларионович Скрылов, русский адмирал, в 1906-1907 годах командующий Черноморским флотом, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, кавалер ордена Святого Георгия четвертой степени. Конец примечания. Подражая седоусым коллегам, юный офицер босовито распекал техника за огрехи, обнаруженные в ходе придирчивого осмотра результатов ремонта носовой обшивки, и тут к нему обратился дежурный матрос. — Ваш бродь! Разрешите обратиться! Там какие-то два капитана спрашивают! Странные они какие-то! Ваш бродь! — В каком смысле странные? — заинтересовался Скрытлов. А в том смысле, ваш брод, что по виду-то они вроде как из простых, а приглядишь-то и ясно деется, что из благородных, бодро отрапортовал матрос. Лейтенант перешел на другой борт и увидел, что у перекинутых сходин стоят двое просто одетых мужчин: один высокий, и хмурый, второй роста и небольшого и деловитый. отволе капитан. Вы капитан. У нас к вам дело, лейтенант. Мы можем поговорить без свидетелей. На идеальном французском спросил тот, кто был ниже ростом. Скрыдлов был заинтригован. Данные матросам определение странной, как нельзя лучше подходило человеку в простецкой мещанской одежде, различающему морские чины и с легкостью говорящему на языке Вольтара. "Вяля, — ответил командующий катером, делая гостеприимный жест. Говорившись с ним, шагнул на сходни, а его спутник отрицательно мотнул головой. Остался ожидать на берегу. Лейтенант провел своего гостя в рубку и указал посетителю на табурет. «Присаживайтесь, сударь. Я лейтенант Скрыдлов. Владимир Аркадьевич. С кем имею честь?» «Дмитрий Николаевич Руднев», — представился гость, протягивая морскому офицеру руку, очевидно увечную, поскольку затянутую в перчатку, разительно контрастирующую своей добротностью с остальным костюмом странного посетителя. «Руднев?» — переспросил командир катера. «Да, Руднев» но я лишь однофамилец командира легендарного «Варяга». Мои предки служили России на суше, хотя и не менее славно. Примечание. Крейсером «Варяг», участвующий в неравном бою с японской эскадрой у Чемульпо в 1904 году, командовал Всеволод Федорович Руднев. «Варяг» нанес противнику значительный урон, но, получив множество пробоин и понеся серьезные потери среди экипажа, не мог продолжать бой. Тогда, не желая сдавать корабль врагу, Руднев приказал открыть кингстоны и затопить крейсер. Героизм русских моряков был признан даже их противниками, и японцы наградили Руднева своим орденом восходящего солнца. Конец примечания. — Не сомневаюсь, — любезно улыбнулся Скрыдлов. — Чем могу быть вам полезен, господин Руднев? Дмитрий Николаевич вынул из внутреннего кармана в четверо сложенный лист и протянул молодому лейтенанту. Тот развернул и прочел скрепленное подписью и печатью военного министра указание «Оказывать всякое содействие подателю сей бумаги». «Ваши полномочия мне ясны», — коротко кивнул офицер. И «Я повторяю вопрос. Чем я могу быть вам полезен?» «Мне и моему товарищу нужно сегодня ночью, желательно в самый темный час, оказаться вот здесь». Руднев указал точку на карте. «Вы сможете доставить нас туда? Незаметно!» Скрыдлов взглянул на указанное Дмитрием Николаевичем место и ткнул карандашом на несколько миллиметров ближе к западу. «Я могу высадить вас здесь», — сказал он. «Там, где вы указали скалистый берег и сильное течение, в проливе острова Верперлуда». «Хорошо», — согласился Руднев. «Главное, чтобы мы оказались около Лисьего замка. Во сколько нам нужно быть у вас на борту?» «В 23.30 мой катер выходит на дежурство». «Я буду ждать вас в четверть двенадцатого. Вас нужно будет забрать. Я смогу сделать это около четырех часов утра». Дмитрий Николаевич отрицательно покачал головой. «Мы берем билет, только в один конец». Невесело усмехнулся он. скрыдлов пожал плечами, а потом испытующий посмотрел на своего собеседника. «Вы же понимаете, господин Руднев», — произнес он с расстановкой, «что, несмотря на предъявленный вами открытый лист, я обязан доложить о вас». Я о вашей просьбе своему командованию. — Понимаю, — ответил Руднев. — Однако, господин лейтенант, прошу вас сделать это уже после того, как мы окажемся на лисьем носу. — Вы ставите меня в затруднительное положение, господин Руднев. Я не знаю вас и не могу быть уверенным в подлинности продемонстрированной вами бумаги, — сухо ответил офицер. — Есть кто-нибудь из старших чинов, кто может дать за вас ручательство? — Неким образом моим рекомендателем может выступить государь, ответил Дмитрий Николаевич. Руднев выложил перед молодым лейтенантом старый экземпляр бульварной газеты, который получил от господина Острова несколькими часами ранее. Под эпотажным заголовком «Царь втихаря раздает ордена», «Общественность желает знать за что» шли две полосы гнусных рассуждений о том, кто и почему в нынешней России обласкан императорской милостью. Кстати, прилагалось неизвестно каким образом добытая Калистратом Афиногеновичем фотография подписанного Николаем наградного приказа, где среди прочих имен значилось и имя Дмитрия Николаевича. На другой фотографии, по словам скандального журналиста, купленного им у кого-то из придворной челяди, российский монарх в золоченной зале царско-сельского дворца пожимал Дмитрию Николаевичу руку. Редактор, видимо, рассчитывал, что польщенный внезапной громкой славой Руднев отблагодарит рыцаря, разящего пера звонкой монетой. Скрыдлов прочитал злословную статейку, изумленно посмотрел на Руднева, а потом вдруг звонко по-мальчишески рассмеялся. «Покажи вы мне благодарственное письмо от государя, я бы вам не поверил», — признался он. «Но в такое вот поливание грязью верю абсолютно. У нас нынче только и можно верить, что барзаписцам». «Значит, Владимир Аркадьевич, мы и договорились?» — улыбнувшись словам молодого офицера, спросил Роднев. «Вы доставите нас на лисий нос без доклада начальству?» «Доставлю», — подтвердил лейтенант и, уже прощаясь с Родневым в дверях спросил. «А все же, Дмитрий Николаевич, за какой подвиг вас тайно наградил государь?» «Он наградил меня за умение держать язык за зубами», — хмуро ответил Роднев. В тот день июньские серебристые сумерки усиливала плотная низкая облачность, так что когда рудни Белецким вновь оказались у сходин царевны-лебедь, город окутывал сизый полумрак, делавший очертания предметов нечеткими, а тени обманчивыми. Друзей проводили в рубку, и вскоре завибрировав всем своим металлическим телом, кр 02 скользнул по водам Большой Невы, разворачиваясь в сторону залива. Экипаж катера состоял из четырех матросов и трех офицеров, включая капитана. Слаженность действий моряков, каждый из которых четко выполнял свою задачу, создавала иллюзию, что катер вовсе не машина, а разумное самостоятельное существо, действующее по собственной воле и разумению. Выходя на фарватор, царевна-лебедь встал поперек течения, и капризная Невская волна тут же принялась раскачивать легкое, идущее на малом ходу суденышко. Почувствовав эту качку, Белецкий ухватился за поручень и закрыл глаза. Лицо у него было белым-белым, а на лбу проступали капельки холодного пота. Взглянув на помертвелого пассажира, стоявшего за штурвалом, Скрыдлов заметил. «Я смотрю, море вас не любит. Это взаимно!» — с трудом выдавил Белецкий. «Ничего. Сейчас повернем, и качать перестанет!» — утешил его капитан. Действительно, через пару минут ход катера выровнялся. Лейтенант передал управление второму офицеру. К этому времени стало уже так темно, что берега виделись лишь как вырезанные из бархатной бумаги темно-сизые силуэты. Катер шел, монотонно гудя моторами и мягко разрезая водную гладь реки, казавшуюся в обманной полумгле белой ночи маслянистой. Это движение было почти умиротворяющим, если бы не два луча прожектора на носу и на корме царевны «Лебедь». Желтоватые стрелы света хищно рыскали по сторонам, и от этого их, беспрестанного поиска, наглядно свидетельствовавшего о реальности войны, нервы у людей натягивались и звенели, словно бакштаги. Спустя полчаса темные полосы берегов резко сузились и сделались еще более тусклыми. КР-02 вышел на простор Невской губы. В борт начала бить крупная зыбь, и качка снова стала ощутимой. Белецкому, кое-как пережившему ход по реке, теперь сделалось совсем не в маготу. «Идите на корму», — посоветовал ему лейтенант. «Качка там не меньше, но леера выше, так что точно не свалитесь за борт, когда вас начнет травить». Белецкий, шатаясь, покинул рубку и более уже в ней не появлялся. «У меня к вам, Владимир Аркадьевич, еще одна просьба», — сказал Руднев и протянул капитану несколько конвертов. — Если в течение 24 часов мы не дадим вам о себе знать, передайте эти письма адресатам. Скрыдлов перетасовал конверты. — Ого. Департамент полиции, генштаб, военное министерство, командующий Балтийским флотом, дворцовая полиция, начальник личной царской охраны. — Честно говоря, Дмитрий Николаевич, я не думал, что все так серьезно. — Понимаю, что вы не станете мне ничего объяснять, но, может быть, вам все-таки нужна помощь? под моим командованием шестеро военных моряков и вооруженной пушкой и пулеметами катер. — Спасибо за предложение, Владимир Аркадьевич, — искренне ответил Руднев. — Мы бы с радостью приняли вашу помощь, если бы собирались вступить в бой. Но пока речь идет, так сказать, о разведке. — Ну, может быть, мне все-таки зайти за вами на обратном пути или при следующем дежурстве? Молодому офицеру никак не хотелось оставлять этих странных людей без поддержки. «По крайней мере, я могу принять условный сигнал, а не дожидаться исхода вашей миссии в течение суток». «Нет», — настоятельно возразил Руднев. «Я, напротив, прошу вас постараться не привлекать внимание к лисьему замку». Более настаивать Скрылов не стал. Спустя еще 40 минут лейтенант приказал погасить все огни и заглушить машины. Катер приблизился к лисьему носу. С борта «Царевны Лебедь» спустили маленькую шлюпку с двумя пассажирами и одним матросом-гребцом. Доставив Руднева и Белецкого на берег, Она воротилась на катер и КР-02, вернувшись, как ни в чем не бывало, на маршрут своего патрулирования, растаял в призрачной мгле летних балтийских сумерек. Место высадки оказалось на полверсты западнее того, которое инженер Кизилов пометил как вход в катакомбы. Так что друзьям предстояло еще пройти по берегу залива, избегая при этом открытых мест, где ночные охотники, такие же, как царевна-лебедь, могли наткнуться на них щупальцами своих прожекторов. В усмерть укачанный Белецкий взмолился дать ему пять минут, чтобы, обретя, наконец, под ногами твердую почву, справиться с головокружением и унять бунтующий желудок. Руднев оставил страдальца приходить в себя, а сам пробрался через прибрежные заросли и обнаружил за ними едва заметную тропу, ведущую вдоль залива в сторону Лисьего замка. Убедившись, что путь этот надежно сокрыт от морского дозора, Дмитрий Николаевич вернулся за Белецким, успевшим к тому времени оклематься. И менее чем через четверть часа друзья вышли к уходящему в залив каменному основанию Лисьего замка».